6. Непростые решения Сетка, как студенческая, так и Верды Граман, была ожидаемо полна информации о Гелиоте и вообще нападении на Селицию. Но, видимо, поработал Департамент Благого Знания, а именно Гелиот в общедоступных ресурсах описывался не как представитель вида трансгуманов, а некая абстрактная угроза, единичная, судя по контексту. Это, видимо, чтобы люди не бузили и не возмущались на тему, а почему таких опасных нелюдей империя не воюет. Умный человек, конечно, поймет почему. Только их умных удручающе мало, а вот готовых поорать желаем возмездия, причем плюя на чужие жертвы, но ну, второй раз астероид в одно место, не падает типа удручающе много. Так что и верно, наверное. Ресурсы слушателей Академии также были полны обсуждений, про гелетов знали. Но и среди аристократов и пилотов находился не один и не два болвана, призывающих покарать нелюдь, игнорируя весьма разумные аргументы оппонентов. «Дурачье», — как тонко подмечает Эмик, — хмыкнул я, — и стал фильтровать данные по своей замечательной персоне. И две вещи я выяснил точно. Первое. Проблем с сексом в Академии у меня точно не будет, потому что в сетевых ресурсах Академии появился чуть ли не клуб поклонниц принца инкогнито-безмолвного, он такой душка. «Это они отожгли, конечно», — оценил я. «То есть не приняли, что я не имею рода, а упихали для себя загадочного меня в императорский род», Хотя, вообще-то, судя по прочитанному, выходит и не такая глупость. Императорский род, не император, о котором, кроме смазанных даже голографических изображений многотысячелетней давности, ничего не осталось, даже имени. Они появляются, хотя именах не мелькает, да и лица видны редко. Но вариант обучения какого-нибудь кронпринца в качестве этакой ревизии Академии Вердеграммон — вариант не исключенный. Более того, моя фамилия, не без веселья отметил я, вполне подходила под такие теории — Потому что в нескольких известных случаях, где появлялись члены императорского рода, они представлялись похожими именами. Неизвестный, безымянный и все такое. В общем, забавно выходит. Хотя девчонки эти глуповаты, очевидно. Меня снайпер убивал, всеизвестный факт. И если бы я был императорского рода, публичная казнь всей семьи убийцы, про него не говоря, как бы не до десятого колена с трансляцией на весь субсектор, это минимум из последствий. Понятно, что есть девицы типа Лауры, да и не только девицы, просчитавшие, что я простой парень. Но они с широкой общественностью данными не делятся. Ну а мне, в общем-то, пофиг. Хотя эти поклонницы, при том, что самолюбие греют, немного напрягают. Оголтелые они какие-то. Оценил я очередь на внимание. Впрочем, посмотрим, что и как будет. Мне вообще-то репутацию всякими кластерами созданную надо бы заслужить, между прочим. А второе выходило не очень. Логично, вообще-то, но были у меня надежды, что родовые аристократы не настолько дурачьё. Беспочвенные. То есть есть некоторое количество пилотов, причем в основном третьего потока и выше, которые не просто считают, что я оказался в нужное время в нужном месте. Эти тоже были, и им я скорее руку пожму. Своей головой думают, анализируют. Но были просто... договнюки да и дурачьё. Злобные типы, поливающие меня в сети на своих ресурсах всякой гадостью, И козёл я, и лгун, и чуть ли не магистру услуги интимного толка оказываю, за что тот, пока турисвиры и Гелиота забороли, меня в герои произвел. Вполне распространенная, чтоб ее версия, но среди этих придурков, конечно. И тут надо реально с этикеткой подходить, рассудил я. Потому что, ну, говнюки завистливые, ладно, хер бы с ним. Сетевой трёп за повод для поединка не принимался, так что придурки лают, гравитоны носят, да и хер бы с ними. И самому на них нарываться... Не стоит. И даже стоит стараться конфликтов избегать. Не убегать, это выйдет только хуже. Но стараться в дуэли не лезть, а если такие будут, не насмерть, блин. Потому что род нужен. А если я какого-нибудь придурка из придурочного но могучего рода праведно за дуэлю насмерть, это будет весомое препятствие. И вообще, выходит, что мне с родом надо побыстрее определяться, потому что... Лть. Вот же. В следующие полчаса за терминалом я безостановочно материл, причем себя в том числе. Вдохнул, выдохнул, отправил Лаури сообщение, на что получил «Нет, естественно, но как только так сразу». «Иди ко мне, раз уж разбудил». Еле отмазался, став припоминать все разговоры и… провтыкал. Я провтыкал, а аристы на этом не акцентировали внимание, потому что для них это естественно, само собой разумеется. А именно, со мной лично, с шевалье безмолвным, ведет одобренную императором войну Рот Ульвер. Не вражда, не удовольствие или еще какая. Это все фигня. Именно войну и именно род. И ни в какой род меня с таким хвостом, какими бы не захеревшими ульверы не были, не примут. «О, привет, гал начал была в натуре граф. «Привет, сеп Слушай, мне надо уточнить. Ты предлагал войти в род Сидоровых?» — не стал выкручивать я. «Ну да, естественное предложение в силе. Обсуждаем?» — перешел он на деловой манер. «У меня война с ульверами». «Но ты же как-то решишь этот вопрос?» — выдал в натуре граф. «А я обтекал». Выходило, что императорское дозволение на вражду даже не глупые аристократы воспринимают как признание соразмерности сил. То есть Сеп, когда говорил «извести род», понимал, что это фантазии из гола, но считал, что то ли нанести достаточный ущерб или что-то такое роду Ульвер я смогу, что вынудит их отказаться от вражды. Просто слов нет, один мат. В общем, уже успокоился я, надо узнавать. Не только от Себа, да и части от Себа не стоит узнавать. Он считает, что я справлюсь с проблемой, как и остальные. Значит, это как-то возможно. И следующую неделю я по большей части занимался поиском пути. Несколько девиц подскакивали, смотрел через них. Всякие познакомиться, поговорить подваливали. С ними я здрасте и ограничивался. Тут Сеп очень выручал, нужно отдать ему должное. С Хлои тренировку провел, да и к Бронзовому каждый день на час заскакивал. Все остальное фоном, благо с командой тренироваться было не нужно, отдыхали а по меньшей части было интересно несколько выбило меня из поиска пути да и кэмику ежедневно заскакивать я стал именно из за этой меньшей части которая заключалась в том что вечером первого дня меня от терминала оторвал гонг дверного звонка это к тебе озвучил наиболее вероятную версию в натуре граф «Гила только через полчаса будет помахал он броскомом с улыбкой влюбленного схожу буркнул я потягиваясь проверил рассекатель и гластрел и потопал к двери А там на пороге стоял иронично смотревший на меня Теодор Матеуш. «Приветствую, мастер-наставник», — удивленно поприветствовал я дядьку. «Ну, время полчаса до полуночи, вообще-то. И какого фига ко мне мастер-наставник в такое время припирается? Или к Себу?» «Привет, Галин, и какого х... я... мне приходится к тебе переться?» Довольно иронично обратился ко мне он. «Ты, конечно, герой, но всему есть предел». «Ах, вас знает мастер-наставник Теодор, какого х...» Я вы ко мне приперлись, буркнул я, потому что все достало. Не понял? Нахмурился он, шлепнул по броскому. Так Галин безмолвный курс ментального сопряжения с И.Л. Инвиктуса сегодня. Ой, дошло до меня. Это я, блин, затупил. Педаля пнул, чтоб курс мне сообразил и уперся в поиск пути. На стандартные занятия ходил на автомате, а новый просто вылетел из головы. И все неважное у броскома я отключил еще путь, чтоб не отвлекали. М да. «Простите, мастер-наставник, виноват», — покаялся я. «Первый день после исцеления», — отмазывался я. «Да?» — иронично поднял он бровь. «Ага», — закивал я с честными глазами. «Почему-то них я не верю», — не оценил мои актерские таланты дядька. «Ну ладно, на первый раз забудем, пойдем». «А куда?» — заинтересовался я. «В твой ангар к твоему инвиктусу. Для начала надо с вами говорить, будем разбираться, как вас нормально сопрягать. Вообще, Гален, я перед тобой немного виноват». Немного, потому что несмотря на то, что совместимость у вас замечательная, о синергии я просто не подумал. Никогда не бывало такого. На ходу говорил Теодор, хотя ты вообще родился быть пилотом или воспитанным. Негромко, скорее для себя бормотал он. А поподробнее сказать не сможете? Заинтересовался я. И заодно понял такую вещь. Когда тогда уж меня успокаивал после первой встречи с Бронзовым, он не врал, просто сказал часть правды. Видимо, я и вправду лучше всех подходил бронзовому в пилота из нашего потока. Только, скорее всего, я подходил и для других инвектусов не хуже. И есть подозрение, почему». «Смогу», — хмыкнул Теодор. И на пути к ангару озвучил то, о чем я догадывался. Меня с пелёнок растили как пилота, оператора, взаимодействующего с И.Л. Инвектуса. Я, в общем, знал и понимал, что несколько отличаюсь от сверстников и вообще. Ну, книжки по психологии и всякому такому в Никсово входила входило... «Но всего я не понимал. А сейчас психолог-наставник академии ставил мне диагноз. И несмотря на довольно деликатные формулировки, суть была в том, что у меня часть мышления, реакции, всякого такого, машинные, свойственные больше ИЛ, чем человеку. Кибернетизация сознания», — как определил Теодор. «Нет, это, в общем, неплохо. Я все равно живой человек». «Нормальный я». «Нормальный!» — буркнул я. «Нет, конечно, Галин, ты не нормальный, а отличный пилот». «И отсутствие патологии сознания делает честь твоим воспитателям и наставникам. Я честно признаюсь, преклоняюсь перед ними. Мне до такого, ах, янного мастерства расти и расти их, дорасту. Имена не назовешь? «Микс Пит», — отрезал я, помотав головой, и выкинул из головы всякие переживательства. «На самом деле, та же этикетка из той же оперы. Человеком я был, есть и буду есть, и пить, и с девочками того-сего». То, что у меня есть некий инструмент, отлично, а не всякое там страшное «ой, я не человек», «я полупиет и прочая херня. Теодор про кибернетизацию как наиболее близкую аналогию сказал, а у меня просто, ну, не больная, а чувствительная тема. Так что психую я по большому счету на пустом месте. А надо не психовать, да и не радоваться, а просто жить в свое удовольствие, всяким сволочам, говнюкам, придуркам и дурачью на зло. Вот». Теодор на впал в размышления, но и до ангара молча в раздумьях дотопали, а дальше поговорили. Причем оказалось, что работать-то с нами Теодору особо не нужно. В том плане, что мне просто надо научиться нормально контролировать сопряжение, просто по правилам и бумажке. Никаких подводных камней и гадостей у нас с бронзовым не наблюдается. Естественно, не наблюдается, дурачье, довольно гудел бронзовый, и вообще, чуть пилота мне не загубил, мастер, не до наставник. «Я извинился», — напомнил Теодор с ироничной полуулыбкой. «Отчего дурачьем быть не перестал», — самодовольно выдал Эмик. Все, вали давай, будем с моим пилотом тренироваться». Припираться с Бронзовым Теодор не стал, но явно веселился, хоть не в голос ржал. А у нас с Эмиком стало нормой ежедневный вход-выход, многократный, ВР-управление. Я привыкал, начинал чувствовать и понимать, что и как нам контролировать, ну точнее мне, хотя и Бронзовый со мной учился. Вообще выходила такая загогулина, что мы достигли результата, синергии. Но надо было уметь и в процесс, то есть, по сути, мое отключение-подключение многократное, это эквивалент нормальной работы с Инвиктусом на протяжении тройки лет, как тренировка на силу с весом, довольно похоже выходила. В остальном я искал путь, и если очевидный, скрыться за плечами рода от придурков не подходил, то искал неочевидные, и к концу недели нашел, причем аж три. Первое – были рода, враждующие с ульверами, как раз после расширения территорий, хотя пара – просто давние враги, и вступить в их рода вполне возможно. Причем то, что это не один род – весомое преимущество. То есть мне не нужно на колени там падать и всякое такое. Вполне себе самоуважительно предложить и поторговаться, не как беспроблемный пилот в Академии, но и не человек, загнанный в угол. Правда, представителей ни одного из пяти родов, конфликтующих с ульверами, на данный момент в Академии не было, Это я узнавала через Себа, и на форумах слушателей. Я Себу, конечно, доверяю, но проверяю. У него и у Рода есть свой интерес, а учитывая, что с проблемой сам разберешься... Нет претензий, к Себу у меня не появилось, как и к Сидоровым вообще. Но отношение именно к Роду поменялось на нормальное, не более и не менее. Безнадежд на что-то там. Но Себ не только мой приятель, но и представитель Рода. Так что понятно. Второе... Были прецеденты, когда император сам прекращал вражду. Насколько я понимаю, спасая какой-то особо важный род от уничтожения, хотя и не всегда так было. Вообще, прецедентов всего пара десятков, но они были, и, судя по всему, это надо в ножках у императора валяться, вымаливая защиты. Такого не писалось, но, исходя из имеющихся данных, так выходило. Кстати, в основном так защищались сами начавшие вражду, получившие по наглым мордасам. Но реально единицы, так что вариант выходит пусть и возможный, но маловероятный, Не говоря о том, что валяться в ногах, я вот никакого желания не имею. Я, блин, галина не непредверный коврик. И, наконец, третье, от чего я немного офигел. И даже задумался, а не знал ли император, что я получу бронзового, что я такой замечательный и все такое. Потому что сам факт наличия этого пути и возможность его осуществления была столь маловероятна, что даже не смешно. Просто я в своих копаниях решил немного отвлечься и построить путь, Как бы мне одинокому академическому слушателю победить аристократический род? Чисто умозрительно, просто как метод отвлечься, размять мозги. И до сих пор не до конца отошел от афига. Я нашел путь к цели, как имея в своем распоряжении то, что у меня есть, уничтожить Ульверов, причем очень просто, с высокой степенью достижения цели и приемлемой риска. Правда, без награда от академии этот путь был бы гораздо менее осуществим, но он был и такой простой, что я истерически ржал минуты три, еле остановился. Итак, ульверы — рот из десятка человек, возможно, и меньше. Они и в силе в голо не мелькали. А уж сейчас вообще информации никакой, только от Себа. Что за люди, сколько у них инвиктусов, неважно. Важно, что громад у них нет точно, а все остальное — ерунда. У них есть родная планета, Ульви-Юл, и резиденция, Юл. А у меня инвиктус с щитами, способными выдержать звездный жар, причем кратковременно, не только коронарный, и все. Используя его как диверсионные инвектусы, доставив не ракету, с ракетой планетарная оборона справится, да и преступление это, да и негде мне ракету доставать, а бомбу, кварковую или что-то такое, но в смысле с запредельным разрушительным потенциалом, но ограниченного действия. Так вот, доставив ее в резиденцию и подорвав, а убегать мне не надо, вот в чем прелесть мощнейших щитов, аналогов которым нет, Ора Индуктус вулканился, я просто уничтожу этот род». Останется кудряшка в Академии, если не будет в резиденции, потому что осуществить этот путь я смогу только на каникулах. Возможно, кто-то будет вне резиденции, но вне неё маловероятно, да и тоже варианты есть. И все. после взрыва рода ульверов нет, и планетарная оборона просто совершит преступление, если нападет на меня после уничтожения рода ульверов, да и если даже нападет, Пары ионников мне хватит, чтобы с планеты убежать. Вопя на всех каналах о нападении на честного невинного аристократа. Это и лайнер космонавигации, на котором я и прибуду в систему, мне помощь окажет. Но, в общем, это реально осуществимо, как неудивительно, И как вариант из всех возможных оптимальный. Неприятный, конечно. Убивать бомбы, кварковыми и не очень мне банально не хочется. Но портить себе жизнь, а то и помирать из-за придурошных ульверов от своей придурочности, начавших меня убивать, мне не хочется гораздо больше. Так что этот путь выходил вполне осуществимым и не самым хреновым, требующим подготовки — В тех же мастерских академии надо заказать оборудование, нужно прикинуть расценки на транспортировку меня с Инвиктусом. Да и грузовой внутрисистемник, контрабандистов каких или чего-то такого, мне нужен. С высокой звездной орбиты добираться до этой Ульвиюлы. Или Ульвиюла. Потому что на лайнере про меня не расскажут. А уж причальная станция под ульверовским контролем. Напасть на меня, конечно, не нападут, но ну, в смысле, станционники. Но доложат о присутствии гарантированно, как и о моем грузе. Так что всяких подводных камней куча. В общем, не расплюнуть, конечно, но этот путь осуществим, что даже пугает немного, если на чистоту. И практически тут же, в течение часа после нахождения мной этого пути, в процессе размышлений этического и нехочушного характера, мне на броском приходит сообщение, которое поднимает настроение сходу. Ритулька жива, а потом заставляет задуматься. Потому что Рита, вернувшаяся из эвакуации и обжившаяся на новом месте, чуть ли не умоляет встретиться с ней на прощание. Такое странное послание, хотя... В общем, связался. Жива, здорова, все такое. Хочет увидеть и запомнить на прощание героя Силиции. Почему на прощание? Ну, так типа у меня времени не будет на такую, как она. В общем, не знаю я. Вообще, навестить, попрощаться правильно. Деньгами помочь сексам на прощание заняться. Да и ее запомнить получше. У нас хоть и дружеский секс, ни к чему не обязывающий, но все же... Но неспокойно как-то, то ли из-за мыслей о бульверах дурацких, то ли еще что. Но слетаю, подготовлюсь и слетаю, окончательно решился я.